Глава 51. Просчитался. «Я даже зажмуриться не могу от страха, что меня сейчас проткнут кинжалом. Да чего же противное и страшное состояние, когда всё, что можешь сделать, ждать боли и смотреть смерти в глаза? Прекрати, дура!» Гремит голос короля, и страшно согнув крючковатые пальцы, он поворачивает руку. Арнетту скручивает от боли, Она роняет кинжал и падает на пол, так и не успев добежать до меня. Она мне нужна. Только она может привести сюда дракона инквизитора. Она его часть, самое дорогое, что у него есть. Она ему дороже жизни. Ты знаешь, сколько я искал возможности поймать его. Король возвышается над некрасивой изогнувшейся Арнеттой, стонущей от боли. Не знаешь и того, что ты щенком своим была лишь пешкой. «Тоже не знаешь!» Он опускает руку, и бывшая жена Рейна остаётся лежать на полу сломанной куклой. Чувствую, как по щеке скатывается слеза. За ней следующая. «Зачем я пошла и ничего не сказала Рейнарду? Хотя, может, это и к лучшему. Он не узнает, где мы. Останется жив. Сможет дальше освобождать драконов. Хотя, о чём я? Это было бы возможно, если бы король не знал о секрете Рейнарда». а он знает. И теперь уже не отпустит. Со мной или без меня. Король подходит к Алану и гладит его по голове. Ребёнок не дёргается и подозрительно затихает. Что он с ним делает? Как так? Душа отчаянно мечется. От боли в груди, кажется, сейчас меня разорвёт. Хочется кричать, вцепиться в лицо короля и сцарапать его. Аллан! Стены содрогаются от рёва. а потом от двух мощных ударов. С потолка сыпется пыль и мелкие камни. Пламя в факелах трепещет, а король отпускает Алана и оглядывается. «Ну вот и гость наш дорогой пожаловал», Удовлетворенно говорит король. «Как думаешь, его сразу заорканить или дать ему немного потешиться?» «Сцепляю зубы, прожигаю взглядом. Больной ублюдок. Совсем выжил из ума за свои тысячелетия». Чем громче рык и грохот, тем больше мне кажется, что воздействие короля ослабевает. Я даже смогла моргнуть. Тяжёлые шаги гремят по коридору, из которого появились король и Арнетта. Король разворачивается ко мне спиной и лицом к тому, кто приближается к нам. У меня в груди начинает леть огонёк, постепенно делающий меня всё свободнее. А к ладоням начинают приливать тепло и свет. «Моя сила! Я её чувствую!» Она рвется из меня, пульсирует и, кажется, готова заполнить собой всё помещение. Но в ней я чувствую и тьму Рея. Неужели я теперь действительно неразрывно связана с ним? Всматриваюсь вдаль коридора, зная, чувствуя, кто оттуда приближается, но в то же время понимая, что это сейчас не тот Рейнард, которого я знаю. Сейчас это дракон, самый настоящий, и, на удивление, его я не боюсь. Он, наоборот, будто внушает мне уверенность. «Дождался!» Удовлетворённо кивает король. «Я уже его чувствую. Это невероятно!» Он поворачивается ко мне и с безумной улыбкой продолжает. «Лейра, ты такое золото!» Его глаза светятся и жутко пугают тем, что в них безграничное сумасшествие. «И ребёнок, и инквизитор, и истинная пара!» «Мне противно до тошноты, когда король проводит рукой по моим волосам и втягивает воздух у моей шеи. Может, ты ещё и для моих любимых игр сгодишься? О, сколько же я тогда энергии у твоего истинного почерпнул!» С предыханием продолжает говорить он. «Подонок!» — удаётся прошептать мне. Король хочет сказать что-то ещё, но к моему счастью вынужден отвлечься. На огромного чёрного дракона с серебристым отливом, занимающего весь проход. Этот огромный ящер не вызывает ни капли страха. Наоборот, только восхищение и... Любовь, которая затапливает меня с ног до головы и взрывается сотней мурашек и ослепительным светом. Самое интересное, что это не моё чувство. Я знаю, что это дракон, но я не могу отделить свои чувства от его. Они тесно переплетаются и создают во мне ощущение целостности. От этого всплеска с меня окончательно спадает воздействие короля, и от неожиданности я падаю на пол. Рёв дракона заполняет всё помещение и отдаётся вибрации в груди. «Ну, здравствуй!» С ухмылкой говорит король и поднимает руку с синим шаром, мерцающим тёмными всполохами. «Если не будешь сопротивляться...» Всё пройдёт намного проще и безболезненней. Вместо ответа дракон опускает голову и всматривается в лицо короля. В его движениях ни капли страха. От этого король хмурится и даже делает шаг назад. Он взмахивает другой рукой, и один из лежащих за решётками людей начинает кричать. В крике столько боли и отчаяния, что мне тут же хочется кинуться к нему, помочь. Но я понимаю, что вряд ли смогу. Поэтому поднимаюсь на ноги и бегу к Аллану, который от всего происходящего уже даже не плачет, только жмётся в угол, будто пытаясь найти там спасение. При моём приближении он подползает к решётке и протягивает ко мне руки. Я обнимаю его, как получается, глажу по голове, пытаюсь шептать что-то успокаивающее. Но что в этой ситуации может успокоить, когда я сама волнуюсь? Тем временем шар в руке короля становится всё больше. К крику первого человека подключается второй. Всё происходит в считанные секунды, но ощущение, будто их растягивают как резину. Дракон выпускает струю тёмного пламени. Это и не огонь, горячий и обжигающий, и не просто тёмная магия. Это убивающая опасная смесь. Королю удаётся выстроить щит, и в ответ он кидает тот самый синий шар. Дракон почти успевает увернуться. но его задевает по касательной. Даже от этого у него вырывается дикий рёв, а я чувствую боль, которая прошибает меня от макушек до самых пяток. Дракон сбивает короля лапой с ног, а сам выпускает в потолок тёмный поток, который буквально разъедает камни. Помещение заполняет свежий воздух и многоголосый рёв. «Что? Это невозможно! Драконы-одиночки! Они не объединяются в группы!» Шокированно выдаёт король, а потом, по всей видимости, начинает тянуть силу у всех пленников одновременно, потому что помещение наполняется криками. Но, похоже, в этот раз король просчитался.